Время шло. Документы, согласованные в двух министерствах и трех департаментах, лежали на рабочем столе рубли, а премьер-министр их не подписывал. «Почему?» – спрашивала я каждый раз, когда Егор приносил неутешительную весть. «Наверное, рубля решил, что я собираюсь драпануть на задворке страны в надежде, что обо мне забудут на большой земле. Заодно утащу на край света родовитого виссарата, обеднив нацию». И ведь боялась себе признаться, но все чаще меня одолевала подспудная мыслишка «уехать на побережье и остаться там навсегда». Егор сказал, что не стоит принимать всерьез предупреждение премьер-министра, но я не верила и не строила радужные планы. Пророческое око показало мне будущее. Следующий этап – побережье. Так почему же рубля не подписывает? Однажды Егор вернулся с работы возбужденным и, похоже, в радостном настроении. «Два часа назад у Рубли был сердечный приступ. Он в правительственном госпитале», — сообщил, понизив голос, хотя надобности в таинственности не было. Все равно никто не услышит и не увидит. «Эвочка, прошу никому ни слова. Новость под большим секретом». «Наглухо», — застегнула я рот на молнию. «Это хорошо или плохо?» — Пока неизвестно. Если последствия окажутся тяжелыми, рубли придется освободить пост премьер-министра. А если он отделается легко, наши документы зависнут. — Надолго? — мой голос дрогнул. — На время реабилитации. Месяц или около того. — Премьер-министр лежит в больнице, опутанный датчиками и трубками, а вокруг суетятся врачи. — И что, жизнь остановилась? Наверняка у правительства есть запасной вариант на случай внезапной немощи рубли. Разве Семут не может подписать визу? Нет. Порядок таков, что полномочиями наделен премьер-министр. Семут, как исполняющий обязанности, не имеет права подписи. «Что же делать?» – заметалась я по комнате. Каждый день ждала и мечтала, что вот-вот, что сегодня Егор скажет «Ура, документы подписаны, можем ехать!» А сейчас планы рушились, рассыпались, как песочные замки. Время утекало, как вода, и отпущенный рублей год таял мартовским снегом. — Выждем немного, и ты отправишься на восток с моей мамой, — заключил муж. — Нет, нет, еще раз нет, — рухнула я в кресло, а мысли заметались. Вдруг рубля умрет, изберут другого премьера, и он подпишет нужные бумаги. — Переизбрание не быстрая процедура. Если по закону, то займет месяца два-три. На этот период границу побережья закроют. И туда не попасть, и обратно не выбраться. И в столице скоро будет небезопасно. Эвочка, пойми, другого выхода нет. Егор опустился передо мной на корточки. Видишь, приступ рубли спутал все наши расчеты. Не просто спутал, а обрубил на корню, обкромсал оставив драные лохмотья надежды. — Значит, на восток. А ты? — А я останусь здесь, хотя дед категорически против, — ответил Егор с тяжким вздохом. — В идеале рубля должен быть живым и здоровым, когда мы доберемся до побережья с подписанными документами. Увы, жизнь далека от совершенства. Предупрежу всеволода он забронирует билеты на послезавтра. Полетишь с мамой. Я буду спокоен, зная, что ты в безопасности. Начинай собирать вещи. Эвочка, пожалуйста, не ершись и будь умницей. Стараюсь, но не получается. Нужно бы отвлечься и загрузить голову чем-нибудь полезным, например, сборами Но в ней гуляет одна единственная мысль. На побережье я так и не попаду. Вот хотя бы занять руки и потискать кота, чтобы успокоиться. Куда он подевался? Минуту назад сидел на подоконнике и вдруг испарился. Наверное, опять ушел к своей кошке. Теперь я часть большой семьи. Муж сказал, нужно ехать, значит, придется ехать. Другие женщины тоже не жаждали, а пришлось. Расставание ради моего же блага. Я там, а Егор здесь. Как пережить разлуку? И сколько? Неделю? Две? Три? Месяц или больше? С большой неохотой я взялась за сборы. Но на следующий день они притормозились, потому что Егор принес весть. Премьер-министру гораздо лучше, и он стремительно идет на поправку. Мне показалось, что в голосе мужа сквозит разочарование. Он рассказал, что по указанию рубли арестовали группу врачей правительственного госпиталя, в том числе и Улия Агатовича, за попытку покушения на главу страны. Но ведь это бред! цепилась я в Егора. — у Агатович не мог. Он не такой. Он добрый и хороший. Он и мухи не обидит. — Знаю. — успокаивал муж. — Эвка, я и так рассказываю тебе многое, о чем должен молчать. Поэтому возьми себя в руки и не паникуй. — Здравое предложение. Нужно сесть и хорошенько отдышаться. Врачи арестовал твой отец. — Люди из его департамента. — ответил Егор спокойно. — Эва, «Не смотри на меня, как на врага. Куда ему деваться? Предлагаешь не подчиниться?» Он мог бы сказать, что обвинение в покушении – полнейший бред. Больная фантазия. В зрелом возрасте сердечный приступ – явление распространенное. Сам посуди рубля весит килограмм 140, не меньше. Наверняка давление зашкаливает. Прибавь ответственную должность, стрессы и расшатанные нервы. Ничего удивительного в том, что прихватило сердце». — Намекаешь на саботаж и уклонение от обязанностей? — усмехнулся муж. — Мой отец выполнил указание вышестоящего руководителя. От себя могу добавить, что он постарается смягчить пребывание под арестом. — У рубли поехала крыша, — объявила я. — А у кого из нас она не поехала бы? Ука не ошибается, и переворот состоится. Но когда... Поднявшись с корточек, Он пошел на кухню, где загремел посудой. «Ты хотел бы увидеть будущее в Дивине-окуле?» — крикнула я вслед. Наступила тишина. «Нет, не хотел бы», — ответил Егор. «Покорми меня, я голоден, как волк. Сейчас слопаю тебя вместо ужина». Я потопала на кухню, чтобы разогреть пиццу. И интуиция подсказала мне, что он ответил неискренне, на заданный вопрос. А вскоре разговор о поездке на восток и вовсе затух, потому что следующим вечером Константин Дмитриевич велел нам заняться неотложными делами, а именно уволиться с должности младшего лаборанта, избавиться от комнат в общежитии и переехать в алую зону, где сидеть на чемоданах. Нечего разводить конетель. «А разве?» – оглянулась я неуверенно на Егора. Кто-то говорил, что поездка на побережье отменяется на неопределенное время. Муж пожал плечами, мол, нечему удивляться. Ситуация меняется каждую минуту, как стрелка компаса. Получение аттестата совпало с бюрократической беготней. Я увольнялась, Егор сдавал квартирку в общежитии. Хлопотное это оказалось дело. Птичка-невеличка, он же комендант, придирался по пустякам, блюдя порядок. Блюдя, чтоб его... Парочку раз об батарею, блюдя, и разочек защемить голову дверью. Принципиальность коменданта довела Егора до белого коленя. При увольнении я рассталась с удостоверением, выданным Министерством образования. Как мне объяснили, не имеет смысла снимать клепо Интакти, обновленные два месяца назад. Через месяц волны распрямятся, и щит исчезнет. С освобождением жилплощади вышла Марокко. Легко сказать «Освободи квартиру», а сделать значительно труднее. За год жизни на четвертом этаже мы накопили не только хлам, но и дорогие сердцу безделушки и прочую мелочевку. К примеру, куда девать ту же посуду, не говоря о шторах? И хотя мне помог опыт прошлых переездов, когда все лишнее беспощадно выбрасывалось на помойку, на этот раз я попросила Егора отвезти ненужности в комиссионную лавку в районе по соседству – и договорилась с продавцом, что сданные нами вещи будут отдаваться бесплатно в нагрузку к приобретаемым товарам. Когда турба отъехала от комиссионной лавки, на витрине красовалось объявление «Грандиозная акция». И все же кое с чем я так и не смогла расстаться. Например, с плафончиком. За время своего существования он порядком запылился и замаслился, Но у меня не поднялась рука, чтобы смять и выбросить бумажный шедевр. Когда-нибудь, но не сейчас. И карандашный набросок, и серебристый блинчик, и мятая фотография Егора из журнала, и снимки из Моца, и сувенирчики, и вырезки из газет с нашими лицами. Это кусочки моей памяти, моего прошлого, и они дороги мне. «Эвка, ты плачешь?» – удивился муж – вычищавший свою тумбочку. — О, знакомая штучка! — схватил слипшийся блинчик. — Отдай! Верни сейчас же! — Эвочка, ну ты что? Я же пошутил, не плачь. Хочешь, расскажу секрет? Он усадил к себе на колени. — Какой? — хлюпнула я носом. — Такой? Когда я увидел тебя на лекции у Лютика зимой, полтора года назад, то сразу решил, эта девчонка станет моей. По-любому. «И вот он результат!» – поцеловал Егор мокрую ладошку. «Зубы заговариваешь?» «Нет, предупреждаю. Если я что-то задумал, так оно и будет. А знаешь, что я сейчас задумал?» «Что?» – шмыгнула я носом. «Вот что!» – ухмыльнулся Егор и начал нашептывать на ухо, отчего мои щеки разгорались ярче и ярче. А потом я и вовсе забыла о причине слез. Наконец, дождливым июльским днем муж вручил коменданту ключи от пустой квартирки. В последний раз я обошла комнаты, ставшие мне родными. Сколько их было в моей жизни и сколько еще будет, но эта квартирка особенная. Здесь мы жили с Мелом, с Егором, моим мужем. Жили по-разному, хорошо и не очень, в согласии и с недопониманием, но самое главное – с любовью. Ностальгия захватила и Егора. Он обнял меня, и мы вместе закрыли окно, повернув задвижку. «Ну что, поехали?» «Поехали». Взяла я его за руку, и мы вышли, закрыв за собой дверь с табличкой «Азьесм». Кот, дожидавшийся у выхода, потрусил рядом. Эта эпоха закончилась. Началось другое время. Мероприятие с вручением аттестатов прошло мимо нас. Мы укладывали пожитки в коробки, освобождая квартирку, в то время как остальные выпускники обмывали долгожданные корочки на торжественном вечере. Аттестаты нам выдали на другой день, скомканно, в кабинете 115 -го. Декан обнял меня и пожал руку по-мужски, как и Егору. Судя по озабоченности, Генрих Генрихович догадывался о переменах, затеваемых в столице или ему рассказал Альрик, что вернее. «Ну-с, друзья, в добрый путь. Свободное плавание. Я мог бы произнести напутственную речь, но вы уснете, не дождавшись ее завершения. Знаете, его Карловна, я необычайно рад знакомству с вами. Если надумаете пойти по линии науки, в любое время ждем в нашем институте. Будет трудно. Не сдавайся. Человеком оставайся». Продекламировал декан на прощание. «И не забудьте погасить эти статы!» Мы не забыли. Всунули бумажки в приемную щель автомата, заменившего Монтеморта. Тот погудел, помигал лампочками и, подумав, выплюнул листочки обратно. Ровные дырочки сообщили. Обучение завершено. Обычная мера предосторожности во избежание подделок. «С этого момента мы не студенты, а гости столичного института». «Ну, вот и все», — сказал Егор, выйдя на крыльцо и расправив плечи Аки-богатырь. «Что чувствуешь?» «Не знаю. Наверное, с моих плеч должен свалиться груз». «И как? Свалился?» «Не пойму. Получение аттестата о специальном виссарическом являлось моей наипервейшей целью — ориентиром, маяком». Я грезила о нем ночами и плакала от безысходности или колотила подушку в ярости. Тогда, четыре года назад, путь казался крутым и непреодолимым. Отвесной скалой без средств страховки. Но я смогла, добралась, доползла до вершины и воткнула свой флаг. Константин Дмитриевич отнесся спокойно к коробкам, составленным высоким штабелем в холле. Но когда он сообщил, что для нас, как для семейной пары, подготовлены просторные апартаменты, Егор встал в позу, мол, рановато нам отхватывать половину этажа, и мы заселились в его комнату. И вовсе тут не тесно. Танцы, что ли, устраивать? Вид из окна выходит на лужайку перед домом. Правда, кровать широка, и я с сожалением вспомнила о панцирной полуторке, оставшейся в общежитии. Успев привыкнуть к тестоте, я жалась ночами к Егору, и он не отодвигался, а наоборот обнимал и притягивал к себе. Из моей бывшей комнаты перетащили трильяж. Необходимый элемент мебели для любой дамы, которая следит за внешностью. На следующее утро Егор сказал, выйдя из ванной и крутя на пальцы трусики, снятые с сушилки. «Ну вот, теперь заметно, что в холостяцкой берлоге поселилась женщина». Мои вещи, жалобно пискнув, утонули под горой флакончиков, тюбиков, расчесок и всяких кружавчиков. — А ну отдай! — А ты отбери, — предложил он и увернулся, запрыгнув на кровать. Пришлось пойти с войной на захватчика, экспроприировавшего мое белье. Битва закончилась ничьей, но противники запыхались и выдохлись. Кот поселился вместе с нами, облюбовав кресло у окна. Он с деловитым видом рыскал по поместью, а в свободное время забирался на перила балкона и созерцал окрестности, разглядывая мимо проходящих кошек.